Когда я приехал сюда в прошлом году, бедная Беттина была в большой моде. Она была, как говорится, «рэхархэ», — с ней искали знакомства. Почти нельзя было пить чай без испанского романса, итальянской канцонетты или даже французской песенки «Сувен ламур» и так далее. И все это должна была петь Беттина. Я решительно боялся, что это доброе дитя вместе с своим дивным талантом погибнет в море чая, которым ее обливают. Этого не случилось. Но произошла катастрофа. — Какая катастрофа? — воскликнули разом доктор и капельмейстер. — Видите ли, господа, — продолжал энтузиаст, — бедную Беттину как говорят, сглазили или заколдовали. И как ни трудно мне в этом сознаться, я должен сказать, что я сам тот ученик-чародея, который совершил это злое дело, и не могу теперь сразу снять чары с заколдованного существа. Ученик-чародея, герой баллады Гёте, ученик-чародея, 1798 год, который вызвал духов и, забыв заклинания, не смог с ними справиться. — Все это вздор пустяки, а мы сидим себе и спокойно позволяем этому насмешливому злодею мистифицировать нас, — воскликнул доктор, вскакивая с места. — Но черт возьми, подавайте мне катастрофу! — Катастрофу! — кричал Капельмейстер. — Успокойтесь, господа, — сказал энтузиаст. Сейчас мы дойдем до факта, за который я могу поручиться. Можете считать мое колдовство за шутку, хотя иногда мне бывает очень тяжело, что сам того не зная и не желая, я употребил неизвестную психическую силу, избравшую предметом воздействия и влияния бедную беттину. Вероятно, что нечто вроде проводника в электричестве, который без всякого своего Участие и свободной воли производит удар. «Гоп — Гоп-гоп! — воскликнул доктор. — Посмотрите-ка, какие курбеты выделывает этот конек! Курбеты — прыжки верховой лошади с поджатыми ногами. — Но в чем же дело, в чем катастрофа? — закричал Капельмейстер? — Вы уже раньше упоминали, Капельмейстер? Продолжал энтузиаст, что прежде чем потерять голос, Беттина пела в последний раз в католической церкви. Вспомните, что это было в первый день Пасхи прошлого года. Вы надели ваше торжественное одеяние и дирижировали великолепной гайдновской мессой в Де-Мольт. Месса в честь адмирала Нельсона, 1798 год, композитора Йозефа гайдна 1732-1809. Сопрано составляла целая толпа прелестно одетых молодых девушек, которые частью пели, частью молчали. Между ними была Беттина, которая удивительно сильным и полным голосом исполняла небольшое соло. Вы знаете, что я стоял в тенорах. Начался санктус. Я почувствовал трепет глубокого благоговения. Вдруг за мной что-то зашуршало. Я оглянулся и, к удивлению своему, увидел беттину, которая пробиралась между рядами играющих и поющих, желая выйти из хора. Вы уходите? Сказал я ей, она отвечала очень приветливо, — это крайний срок, когда я могу попасть в церковь, чтобы участвовать там, как я обещала, в одной кантате. Кроме того, мне нужно еще днем прорепетировать два дуэта, которые я буду петь сегодня на музыкальном чае у Б, потом будет ужин у Д, ведь вы придете. Будут исполнены два хора из «Мессии Генделя» и «Первый финал» из «Свадьбы Фигаро». «Мессия Генделя» — оратория Георгия Фридриха Генделя, 1685-1759, впервые исполнена в 1742 году. «Свадьба Фигаро» — опера Вольфганга Амадея Моцарта. 1756-1791, впервые исполнено в 1785 году. Во время этого разговора раздались полные аккорды Санктуса, и Ладан поднялся голубыми облаками к высоким сводам церкви. Разве вы не знаете, сказал я, что грешно и не безнаказанно уходить из церкви во время санктуса. Вы больше не будете петь в церкви. Я хотел пошутить, но не знаю, почему вышло, что слова мои прозвучали как-то торжественно. Беттина побледнела и молча вышла из церкви. С тех пор она потеряла голос. Тем временем доктор снова сел и оперся подбородком на палку, но ничего не сказал, а Капельмейстер воскликнул. — Это в самом деле странно, очень странно. — Тогда, — продолжал энтузиаст, — у меня не было в голове ничего определенного, и после я не видел ни малейшей связи между безголосием Беттины и случаем в церкви. Только теперь когда я снова явился сюда и слышу от вас, доктор, что Беттина все еще страдает своей несносной болезнью, мне показалось, что я тогда же подумал об одной истории, которую я много лет тому назад прочел в старой книге и которую я могу сообщить вам, так как вы, по-видимому, впечатлительны и любопытны. Расскажите. — воскликнул капельмейстер. — Может быть, в ней найдется хорошая тема для оперы? Но доктор сказал. — Если вы, капельмейстер, можете положить на музыку сны, предчувствия и магнетические состояния, то вам пригодится то, что должна содержать эта история. Не отвечая доктору, странствующий энтузиаст откашлялся и начал приподнятым тоном. На необозримое пространство раскинулся лагерь Изабеллы и Фердинанда Арагонского под стенами Гренады. Эмират Гренады был последним оплотом мавров в Испании, которые захватили Пиренейский полуостров в начале VIII века и потеряли его после распада халифата Кордова, 1031 год, на постоянно враждующие между собой отдельные мусульманские эмираты и поражение в борьбе с христианско-феодальным движением реконкиста. В 1479 году состоялся брак Изабеллы I Кастильской католической, и Фердинанда II Арагонского, который объединил христиан и мусульман в единую абсолютную державу Испанию. С 1400 года, 79-го по 1504-й двойное правление. 2 января 1492 года капитулировала также Гренада, выдержав девятимесячную осаду. — Господь земли и неба, — прервал рассказчика доктор. — Это начинается так, как будто не кончится в ближайшие дни и ночь. А я сижу здесь, и пациенты мои страдают. Я брошу к черту ваши мавританские рассказы. Я читал Гонзальво Кардуранского и слышал сегидильи Беттины, а теперь Баста. Все дальнейшее будет от Лукавого. Гонзальво Кардуанский, произведение Жан-Пьера Клариса де Флориана 1755-1794, Гонзальво Кордуанский или от воевания Гренады, Париж, 1790, немецкий перевод, Берлин, 1793, где описана краткая история мавров в Испании. И доктор быстро побежал к двери, но капельмейстер спокойно остался на месте и сказал — Я замечаю, что эта история из войны мавров с Испанией — это то, на что я давно уже хотел написать музыку сражения, шум, романсы, шествия, кимвалы, хоралы, трубы и литавры. Ах, литавры! Теперь мы с вами сошлись. Расскажите же, дорогой энтузиаст, кто знает, какое зерно заронит в мои чувства этот желанный рассказ и какие испаринские лилии из этого вырастут? «Ах!» — отвечал энтузиаст. «Для вас, капермейстер, все сейчас же складывается в оперу, и от этого происходит то, что благоразумные люди, рассматривающие музыку как крепкую водку, которую только время от времени пьют в маленьких дозах для укрепления желудка, часто принимают вас за сумасшедшего. Но рассказывать вам я буду, и вы смело можете, если вам придет охота» прибавить со своей стороны несколько аккордов пишущий эти строки чувствует необходимость прежде чем он припишет этот рассказ энтузиасту попросить тебя благосклонный читатель чтобы ты позволил ему ради краткости особенным образом обозначать аккорды взятые капельмейстером и так вместо того чтобы писать здесь говорит капельмейстер Будет просто написано. Капельмейстер. На необозримое пространство раскинулся лагерь Изабеллы и Фердинанда Арагонского под крепкими стенами гренады. Тщетно ожидая помощи, отчаивался малодушный Боабдил и горько осмеиваемый народом, называвшим его маленький король, находил минутное утешение только в кровавой, жестокости. Последний мавританский король Гренады Абу Абдалла Мухаммед изгнан в 1492 году. Это был слабый и жестокий правитель, объект гнева и презрения жителей Гренады, которые дали ему прозвище «король-малыш». Отчаяние и страх с каждым днем все больше и больше охватывали народ и воинов И вместе с тем живее становилась надежда на победу и жажда битвы в испанском лагерь Штурм был не нужен. Фердинанд довольствовался тем, что обстреливал стены и отбивал вылазки осажденных. Эти маленькие битвы походили больше на веселые турниры, чем на настоящие сражения, и даже павшие в бою поднимали дух испанского войска. Как только вступила в лагерь Изабелла, она велела воздвигнуть посредине высокое деревянное здание с башнями, на вершинах которых веяли знамена с крестами. Внутри все было устроено как монастырь и церковь. Бенедиктинские монахини жили там, совершая ежедневную службу. Бенедиктинцы — первый в Западной Европе католический монашеский орден, основан святым Бенедиктом Нурсийским в 529 году в Монте-Кассино. В XI-XIII веках активно участвовали в миссионерской деятельности католической церкви. Королева в сопровождении своей свиты и рыцарей каждое утро приходила слушать мессу, которую служил ее духовник. Хор монахинь пел во время богослужения. И однажды утром Изабелла заметила голос, выделявшийся необычайной звонкостью в хоре остальных голосов. Пение его напоминало победные раскаты соловья, которые, как царь лесов, господствуют над ликующим родом пернатых. Но произношение слов, Было как-то необычно, и странная, своеобразная манера пения указывала на то, что певица еще не привыкла к церковному стилю и, может быть, даже в первый раз пела во время службы. Изабелла с удивлением посмотрела по сторонам и заметила, что ее свита была охвачена тем же самым чувством — у нее явилось подозрение что в этом таится какое то особенное приключение когда ей попался на глаза храбрый полководец а тоже принадлежавший к ее свите стоя на коленях и сложивший руки он не сводил глаз с решетки хора и мрачный взгляд его горел страстной тоскою как только кончилось мясо Изабелла пошла в комнаты, настоятельницы Донны Марии, и спросила об иностранной певице. — О королева! — сказала Донна Мария. — Не угодно ли вам припомнить, что месяц тому назад Дон Агуэляр задумал атаковать и взять одно укрепление, которое, соединяясь с великолепной террасой, служило мавром местом для увеселений? Каждую ночь оглашали лагерь нечестивые песни неверных, раздаваясь как сладкие голоса сирен. Потому-то и хотелось храброму Агуэляру разорить и разрушить гнездо греха. Укрепление было уже взято, и женщины, уведенные во время битвы, как вдруг неожиданное нападение заставило наших, несмотря на храбрую оборону, все бросить и отступить в лагерь. Враг не посмел преследовать нападавших, и вышло, что женщины и богатая добыча остались за ними. Между пленницами была одна безутешное горе и отчаяние, которой привлекли внимание агуиляра С приветливой речью обратился он к женщине, окутанной покрывалом, но она, точно не находя других слов для выражения своей скорби, Взяла несколько странных аккордов на цитре, висевшей у нее на шее на золотой перевязи, и запела романс, в котором слышались глубокие вздохи, раздирающие сердце, говорившие о разлуке с Милом и со всеми радостями жизни гофман описывает любовную историю христианского полководца Гонзальво и дочери мавританского короля Зулеймы из книги Флориана «Гонзальво Кордуанский». Агуэляр, потрясенный этими странными звуками, решил отпустить женщину назад в гренаду, но она бросилась к его ногам и откинула покрывало. Тогда Агуэляр воскликнул вне себя. — Не Зулейма ли ты, свет певиц Гренады? Это была та самая Зулейма, которую полководец как-то раз видел при дворе Боабдила. Ее чудесное пение с тех пор звучало в глубине его сердца. — Я возвращаю тебе свободу! — воскликнул Агуэляр. — Но в это время... Заговорил почтенный отец Агустино Санхес, шедший с крестом в руках. «Помни, о господин, что, отпуская пленницу, ты совершаешь по отношению к ней большую несправедливость. Быть может, отрешившись от язычества, она просветилась бы светом истинной веры и возвратилась бы в лоно церкви?» Агуэляр сказал... Она может остаться у нас месяц, и если не почувствуют, что в нее проник дух господень, пускай вернется в Гренаду. Так случилось, о госпожа, что Зулейма была взята в монастырь. Сначала она предавалась безутешной скорби и оглашала монастырь то дикой и страшно звучавшими, то глубоко жалобными романсами, и везде звучал ее проникающий в душу звонкий голос. Однажды в полночь мы собрались на службу в церкви и пели на хорах тем волшебным чарующим способом, которому выучил нас великий маэстро пения Феррерас имя выдуманное Гофманом. Я заметила при свете свечей, что Зулейма стояла в открытой двери хоров и со спокойным, набожным видом смотрела вниз. Когда мы парами пошли из хоров, Золейма преклонила колени, проходя близ образа Девы Марии. На другой день она не пела больше романцев, но была тиха и сосредоточена. Потом, низко настроив цитру, она начала подбирать аккорды того самого хорала, который мы пели в церкви а затем начала тихо-тихо петь и даже подбирать слова нашего напева, произнося их очень странно, точно со связанным языком. Я видела, что Дух Божий заговорил с ней в кротком, утешительном голосе песнопений, и что душа ее открывается для принятия благодать. Поэтому я послала к ней регент Шухора сестру Эммануэлу, чтобы та раздула эту тлеющую искру. Так случилось, что священные церковные напевы воспламенили в ней веру. Зулейма еще не принята в лоно церкви посредством святого крещения, но ей было позволено присоединиться к нашему хору и возносить ее дивный голос во славу религии. Королева знала теперь, что свершилось в душе агуиляра, когда по совету Агустино он не отправил Зулейму в Гренаду и позволил взять ее в монастырь, и поэтому радовалась обращению Зулеймы к истинной вере. Через несколько дней Зулейма крестилась и получила имя Юлии. Это имя постоянно встречается в произведениях гофмана Юлиана Элеонора Марк, девушка, которой он давал уроки пения и в которую в 1811-1812 годах был страстно и безответно влюблен. При священном акте присутствовала сама королева, маркиз Кадикский, Энрикес де Гусман и полководца Мендоса и Вильена можно было думать, что благословение веры сделает пение Юлии еще глубже и трогательнее. И так действительно было первое время после крещения. Но вскоре Эммануэла заметила, что Юлия начала странно сбиваться с хорала, примешивая к нему какие-то чуждые звуки. Порой вдруг проносился по хорам глухой звон низко настроенной лютни. Звук этот походил на отголосок, струн по которым проносилась буря. Тогда Юлия делалась беспокойно, и случалось даже, что она как бы невольно вставляла в латинский гимн мавританское слово. Эммануэла предостерегала новообращенную, говоря ей, чтобы она твердо боролась против врага, но легкомысленная Юлия, не обращала на это внимания, и к досаде сестер, в то самое время, как раздавались строгие священные хоралы старого Феререса, пела суетные любовные мавританские песни, играя на цитре, которую снова высоко настроила. Странно звучали теперь струны цитры, так часто рокотавшие через хор, Они были высокие и резкие, как пронзительный свист маленьких мавританских флейт. Капельмейстер «Флаути пикколи» — октавный флейт. Но, милейший, пока еще ничего, ничего нет для оперы, никакой экспозиции. А ведь это главное дело. Меня поразил только низкий и высокий строй цитры. Думаете ли вы, что у черта тенор? Ведь говорят, он фальшив, как черт, и поэтому все поет фальцетом. Энтузиаст, боже небесный! Вы становитесь день ото дня забавнее, капельмейстер. Но вы правы. Предоставим чертовскому началу всякий... Неестественно высокий свист, писк и так далее. Однако будем продолжать рассказ, который делается для меня невыносимо труден, так как я ежеминутно подвергаюсь опасности перескочить через какой-нибудь замечательный момент.